Глава 13. Ворона. Если Катра и была в чем-то права, то только в том, что ей идеи ничего не угрожало. Им выдали тряпки и отправили в свояси. Я же осталась стоять посередине комнаты с ней. Наставница молча сверлила меня взглядом. Она размышляла о том, как будет лучше меня наказать. «Как идет твое обучение?» Неожиданно спросила она. «Моя защита укрепилась». «Находиться в центре уже могу без особых проблем, но магия там получается менее мощной. Также пытаюсь увеличить скорость и распространение распада». Сухо ответила я. «Пытаюсь? Ты должна была освоить его уже давно». В комнате поднялся ветер, от которого задребежали окна. «Простите», — тихо прошептала я, осознавая, что мои слова ничего не изменят. «Магические камни!» Почему ты такая бесполезная? Уверенно Арахна тоже разочарована твоей безответственностью». Сней распалялась все больше. Ветер начал сушить мне лицо. В этот раз решила промолчать. Ее реакция становилась для меня все более непонятной. Никто в виджестике не тренировался так, как это делала я. Подавляющее большинство ведьм не имели мой магический потенциал. Судя по исследованиям Кикконы... Он превышал даже способности Арахны. Если у меня и была надежда на то, что Сней когда-либо будет мною довольна, то с каждым годом она все таяла. Если так посмотреть, то, возможно, предвзято наставница относится не только ко мне. Я снова вспомнила о дедушке Дей. Не похоже, что он тогда притворялся. Сней неожиданно успокоилась. «За мной!» — скомандовала она. Смиренно пошла следом. Не знаю, что она придумала, но мне точно это не понравится. Мы вышли за пределы виджестики и преодолели лес. Когда покинули пределы защищенной территории, мне стало совсем не по себе. «Куда мы идем?» Неловко уточнила я. «Раз уж ты решила, что являешься взрослой ведьмой, то придется нести ответственность». Прошипела Сней. В таком состоянии ее расспрашивать бесполезно. Мы дошли до реки Урт, рядом с которой расположилась деревня Нокт, промышляющая рыболовством. Сердце у меня забилось чаще. Мы слишком выделялись, а деревни обычно охраняли. Нам очень повезло, что в Вирике работали такие безответственные кирасиры. Снея становилось в тени у ворот. Стражники нас не заметили». Кирасиров рядом не было, но я точно знала, что они недалеко. Наставница призвала магию и легким движением руки отрубила воздушным потоком голову одному из стражников. Я вздрогнула, когда его кровь начала заливать тропинку. Ведьмы! — рявкнул другой стражник и вытащил рог из-за пояса. Уже через секунду пространство заполнил сигнал тревоги. Я попятилась, но сны схватило меня за локоть. Она наклонилась ко мне вплотную. «Убей или умри!» прошептала она и вытолкнула меня на тропинку. Времени думать не осталось. Уклонилась от меча стражника и побежала в противоположную от сны сторону. «Возможно, если они меня потеряют, то смогу скрыться». Спустилась к реке и ступила на нее, превращая воду в лед под ногами. Около моего лица пронеслась стрела. Круто развернулась, заскользив по льду. Кирасир у ворот уже снова прицелился. Его стрела рванула ко мне, но я вовремя потянула на себя воду. Она охотно откликнулась и встала передо мной стеной. Стрела замедлилась, но все равно прошла сквозь мою магию. Меня пронзил страх. Копье вошло в стену, разбив ее множеством брызг. Второго кирасира заметила слишком поздно, потому что сосредоточилась на стрелке. К счастью... Мне встретились рядовые керасиры. Судорожно достала гримуар. Копейщик встал на лед, но тут же провалился. Третья стрела поцарапала мне щеку. Стрелок пристрелялся и больше не промажет. Призвав огонь, распространила туман. Мне надо как-то выбраться отсюда, иначе они, правда, убьют меня. Очередное копье разорвало пространство. Моя магия начала исчезать. Как только туман полностью развеется, то стрелок сразу выстрелит. «Что делать? Убей или умри?» Послышался мне голос Сней. Копейщик атаковал. На льду у меня было преимущество. Легко изменило положение тела, уйдя от удара. Выбора не осталось. Или он, или я. Придав себе скорости с помощью ветра, мгновенно сократила расстояние между нами. Копейщик этого не ожидал. Ведьмы редко идут в ближний бой. До того, как он успел прийти в себя, схватилась за его локоть. Магия бурлила и покалывала пальцы, но сознание путалось. Отчаянно пыталась сосредоточиться. Распутать, расщепить, уничтожить. Почувствовала удар в бок, но не отпустила Кирасира. «Следующий удар может стать для меня последним». Копейщик громко закричал. Его кожа слезла с руки. Он затряс меня из стороны в сторону, но вцепилась в него намертво. Поморщилась от боли, когда поняла, что распад пошел не совсем так, как нужно. Кровь заструилась по рукам от отдачи. Значит, структура не совсем верная, но изменить ее уже не выйдет. Мое тело покрывалось ранами, в то время как его исчезало на глазах. Направила всю свою магию на него. Кирасир выронил третье, последнее копье, которое незадолго вытащил из-за спины. Меня окатило его кровью. Через пару секунд все закончилось. Копейщик безжизненно упал в воду. Голова у меня закружилась, дышалась с трудом. Стрелу скорее услышала, чем увидела. Мое тело содрогнулось от ужасающей боли. Крик сдержать не удалось. Не сразу поняла, что стрелок попал в гримуар. Мой контроль окончательно исчез, и я провалилась под лед. Призвала гримуар к себе и позволила потоку отнести меня подальше от Ногта. Несколько стрел попали в воду, но меня не задело. Сознание начало расплываться. Заставила себя не закрывать глаза. Меня выкинуло на берег почти у нашего леса. Откашлялась и убрала гримуар. Встать сил не осталось. «Я же сказала, ты бесполезная!» Донесся до меня издалека голос Сней. В себя пришла в лазарете Гаты, сразу узнала его светлые стены. Все тело болело, попыталась сесть. Нет-нет-нет, даже не думай об этом, строго произнесла Гата, с помощью воздуха, уложив меня обратно. Что случилось? хрипло спросила я. Глянька, она еще спрашивает. Ты хоть понимаешь, насколько глупо было уходить куда-то в одиночку? Гата начинала злиться готовя какое-то лекарство около столов с котлами. Я ничего не ответила. Сил совсем не осталось. Сней снова придумала глупую отговорку, в которую все охотно поверили. Мне стало противно. Что именно пыталась доказать мне Сней сегодня? Окажись она сама в этой ситуации, то тоже бы пострадала. Мне известно о том, что люди убивают ведьм. «Также известно и о том, что мне нужно стать сильнее». От пришедшей в голову мысли скривилась. Не знаю, чего хотела Снэй на самом деле, но она четко дала понять, что ей доверять нельзя. Наставница следила за моим боем и не вмешалась даже, когда все стало совсем плохо. Хорошо хоть что потом в лазарет отвела. Гата подошла ко мне и насильно влила в рот какую-то жижу. «Будешь лежать здесь до завтра». «Там посмотрим», — серьезно произнесла она. Спорить не стала. Сейчас хотелось только уснуть. В дверь постучали, и Гата тут же выпорхнула из лазарета. Из-за двери послышался спор, но фраз не разобрала. Дверь открылась, и недовольная Гата пропустила внутрь ведьму с длинными золотистыми волосами и голубыми глазами. Уставшая голова не сразу сообразила, что вижу перед собой более взрослую Дею. «Кажется, ее зовут Этиса». «Простите, я знаю, что сейчас не самое подходящее время, но...» Мягкий голос ведьмы дрожал. «Она не сможет долго разговаривать, так что давай быстрее». На удивление жестко произнесла Гата. Этиса кивнула и посмотрела на меня. «Прости, что пришла к тебе в такое время, но у меня есть просьба». Снова начала она с извинений. Вы же дружите с Дайсерис? Не с первого раза поняла, о ком она говорит. Это имя разве что пару раз слышала. Затем медленно кивнула. Тогда, не могла бы ты присмотреть за ней, если... Голос Этисы снова прервался. Если что-то вдруг произойдет? С подозрением посмотрела на нее. Голова окончательно переставала соображать. Взгляд этой ведьмы обволакивало меня тревогой и волнением. С трудом вспомнила о болезни дедушки Деи. «Она об этом?» «Дея — мой друг. Сделаю, что смогу, но не просите невозможного». Тихо ответила я. «Спасибо. Этого достаточно». Этиса облегченно улыбнулась. Мое сознание снова начало уплывать. Глаза закрылись сами собой, заставляя погрузиться в прерывистый сон.